Прибытие тигра в храм бессмертных Высокие облака, туманные пики и величественные нефритовые врата, через которые редко ступала нога светского властителя. Но сегодня все изменилось. В обитель секты Пяти Пиков Бессмертных прибыл глава семьи Хваджон, один из уважаемых столпов империи, Хваджон Йонсан. Его прибытие не могло остаться незамеченным. У подножия гор, где начиналась террасированная тропа в священные залы секты, высокопоставленного гостя уже ждали старейшины секты. Их одежды были традиционны – шелка цветов грозовых туч, вышитые таинственными символами Дао. Их взгляды одновременно гостеприимны и насторожены. Седовласый, широкоплечий, с орлиным профилем и осанкой военного, глава семьи Хваджон шел медленно, но с уверенностью хищника, для которого весь этот пейзаж – лишь красивое обрамление его пути. «Почтенный Хваджон Йон Сан, от имени сехты Пяти Пиков Бессмертных мы приветствуем вас в наших залах», – проговорил старейшина Линь Су, один из главных внутренней организации склонив голову. «Вы желанный гость. Ваша семья давно связана с нашим домом через поколение взаимной пользы и поддержки». «Слова ваши обволакивают, как благовоние, но я пришел не за ароматом, а за подтверждением истинных ростков». Мягко, но с едва заметной усмешкой ответил Йон Сан, вежливо поклонившись в ответ. Его провели по древним ступеням, выточенным в теле горы, где каждый поворот открывал все новые виды помещений. Холл истинных ветров, в котором молодые алхимики в белых одеяниях проводили ритуалы очищения. Двор 16 лотосов, где в прудах плавали небесные карпы, впитывающие в себя духовную энергию. Зал меча, где юные мастера отрабатывали техники мечей, оставляя в воздухе тонкие серебристые следы энергии. На пути следования высоких гостей специально вывели нескольких перспективных учеников, фаворитов грядущего состязания. Один из них создавал плетение магических мечей с самых разных направлений, формируя круговые плетения атаки. Другой демонстрировал создание боевой печати с активным элементом пламени. старейшина сдержанно улыбаясь, негромко комментировали. Это Джин Мэн Люй, внук одного из трех великих старейшин. В своем возрасте уже достиг первой звезды уровня Доу Ши. А вот ученица Цуй Ханер, дочь главного надзирателя секты, владеет уникальной техникой «Танец лунного облака», из рода благословленного духом «Южного крыла». Но Хваджон Йон Сан лишь мягко кивал, отвечая вежевыми фразами вроде «Без сомнений многообещающие, секта пяти пиков бессмертных, как всегда, взращивает силу в достойных». В его взгляде не было презрения, лишь уверенность человека, который знает, что самый опасный росток еще не показан. Он не торопил события. Его сопровождали, угощали теплым нефритовым чаем с настоем ци и показывали демонстрационные залы, где размещались трофеи древних сражений. А он, наблюдая, хранил спокойствие тигра, который ждет подходящего момента, чтобы встать рядом с тем, кто однажды изменит судьбу клана. Он прибыл не ради показного, не ради притворных разговоров. Он пришел увидеть своего внука, того, кто теперь был привязан к странному немому, способному поднять дом Хваджон выше всех прежних вершин. Ему нужно было убедиться лично, что они не ошиблись, что этот анд Андрей не просто спаситель внука, но восходящий меч, которого стоит кузнечным ударом судьбы выковать до конца. И когда старейшина вежливо предложили отдохнуть в зале гостевого лотоса, йон наконец заговорил. «Могу ли я, как глава семьи, поговорить со своим внуком наедине? У нас есть семейные вопросы, которые требуют уединения». Голоса сопровождающих гостя тут же стихли, и тень истинной причины его визита впервые легла на пол холодного зала из белого яшма спустя всего полчаса в зале гостевого лотоса где за полупрозрачными ширмами шуршали шелковые занавеси с вышивкой бессмертных журавлей ква джон йн сан сидел на низком сиденье с нефритовыми вставками перед ним на мягком подушечном коврике с прямой спиной и сияющими глазами скрестив ноги восседал ква джон мундже десятилетний наследник их семьи единственный внук свет и будущее всей семьи Несмотря на свой юный возраст, мальчик выглядел уверенно и даже с капелькой юношеской гордости. Его небесно-синее ученическое одеяние было аккуратно расправлено, волосы стянуты в высокий узел, украшенный деревянной шпилькой с выгравированным символом семьи. Старик внимательно осматривал его, от кончиков пальцев до взгляда, в котором уже жила искра амбиций. «Ну что, мундже расскажи деду, как идут дела. Учишься, не ленясь, культивацию не забросил?» Сдержанно, но тепло спросил Йон Сан, налив себе и мальчику чаю из небольшого сосуда с резным горлышком. «Смотрю, сияешь. Это хорошо». «Очень стараюсь, дедушка». Сразу просиял Мун Дже, тут же вытянувшись. «У меня уже получилось почувствовать ядро. Наставник сказал, что у меня хорошее внутреннее чувство. Он даже показал место на груди чуть ниже солнечного плетения». «Я как-то медитировал вечером и вдруг почувствовал, как будто в животе завибрировало, а потом все затихло и стало тихо-тихо, но внутри что-то дышало, а потом на третий день я даже увидел его, точнее, не само ядро, но свет, как будто в глубине пульсирует огонек. Наставник сказал, это первый признак настоящего контакта». Старик кивнул, а его внимательные глаза мягко сузились. «Это хорошо. Ты умница, мундже Помни, кто познал себя внутри, сможет управлять миром снаружи». Мальчик буквально засиял. «Наставник даже сказал, что если так пойдет дальше, то к одиннадцати я смогу закрепить ядро и начать продвигаться в технике дыхания сквозь печать». «Прекрасно, прекрасно». Задумчиво выдохнул старик и отпил чай, а сделав паузу, он убрал чашу в сторону, и его голос стал мягче, но глубже. «А теперь расскажи мне, мундже Как там живет твой... спутник? Тот самый не мой что не раз спасал тебя. Мальчик, словно подхваченный ветром новых чувств, вдруг оживился еще сильнее. Он... он потрясающий. Правда, он почти не говорит. Ну, вообще не говорит. Но когда он смотрит, мне кажется, будто он все понимает. Даже больше, чем некоторые из наставников. Старик слегка приподнял брови, не перебивая. Я слышал, как старейшина Йонг Мин, алхимик, говорил с мастером Соль Хва. Голос мальчика стал чуть ниже и торжественнее. «Он сказал, что у андрея да, так его зовут, что у него необычно чувствительная душа и что он впитывает магию, как высохшая земля дождь». Он осёкся на миг, потом продолжил уже с восторгом. «А ещё он как-то создал плетение меча прямо из воздуха. Я сам видел, пусть и не сразу, но у него получилось. Наставники говорили, что это делают только на уровне старших учеников и младших мастеров». Хваджон Йонсан прикрыл глаза. Его лицо оставалось почти непроницаемым, но правая рука чуть-чуть напряглась, удерживая чашу. Он выдохнул через нос почти бесшумно. «Ты уверен, что видел это сам?» «Да. Он тогда так сильно испугался. Ведь он абсолютно случайно сделал это прямо перед старейшиной. Но плетение точно было. Светлое, как пепел, но с плотной формой. А старейшина потом даже пилюлю ему дал. Я подслушал. Для развития ядра». Старик задумчиво откинулся на спинку и, наконец, позволил себе едва заметную улыбку. Значит, Йонг Мин не просто присматривается к этому слуге, он даже уже кормит этого паренька пилюлями, уже подкармливает птенца, из которого может вырасти сокол. И самое главное, внук верит в этого немого, а это значило многое, очень многое. Хваджон Йонг Сан медленно поставил чашу на стол, посмотрел на Мудже внимательно и, наконец, произнес. «Запомни, мальчик». «Сильные миры сего не всегда рождаются во дворцах, иногда они выходят из тени, и тот, кто однажды спасает жизнь, может потом спасти и всю семью». Мунтже слегка нахмурился, а потом кивнул, а в глазах старика в этот момент промелькнул огонек расчета, политый разумом интуиции. «Похоже, они действительно нашли сокровище, и теперь задача семьи – не потерять его». В полутени зала для личных аудиенций, где на стенах висели древние свитки с родовыми лозунгами семьи Хваджон, а под ногами лежали сотканные вручную ковры с узором из золотых драконов, Хваджон Йон Сан наконец отодвинул в сторону чашу чая и посмотрел на внука не как на ребенка, а как на будущего представителя рода, которому уже пора начинать понимать, как устроен настоящий мир. мундже произнес он негромко, но с особым оттенком в голосе. «Послушай внимательно». «Сейчас я расскажу тебе нечто важное, но не просто как дед, а именно как глава нашей семьи». Мальчик почувствовал перемену тона, тут же выпрямился, сжал ладони на коленях и замер. Его глаза были широко раскрыты, а лицо сосредоточено, он понимал, что сейчас будет что-то серьезное. Старик долго смотрел в пол, будто проверяя свои мысли, прежде чем заговорить. Есть долги, которые нельзя оплатить золотом, их можно только признать сердцем. И один из таких долгов у нас перед тем, кого ты называешь просто Андом Реем. Он сделал короткую паузу, позволяя словам осесть Он трижды спас твою жизнь, ни из страха, ни из долга, просто потому что выбрал. А теперь мы видим, у него есть талант, возможно, даже весьма значительный, возможно, уникальный». И если он вырастет, если укрепит свое ядро, если его не сломает чужая зависть, то он станет мастером, а может быть и куда выше. Голос старика стал тише, но плотнее, будто в нем зазвенел металл. Такого человека нельзя отпускать, но его нельзя и покупать. Это не зверь, которого привязывают к будке куском мяса. Это тот, кому дают причину остаться, причину быть частью чего-то большего. Мунже глотнул воздух, почти не дыша. Он был ребенком, но не глупым. Старик продолжил. «Вот почему, мой мальчик, я собираюсь поступить правильно. Не для выгоды, а для того, чтобы его сердце поняло. В нашем доме есть место для него». Он подался вперед. «Во-первых, я уже составил документ, подписанный и скрепленный печатью князя Чхона, в котором семья Хваджон берет Андорея под свое покровительство. Это больше, чем просто защита. Это признание». «Он станет как... как часть семьи?» Тихо прошептал мундже а старик ему кивнул. «Не по крови, но по обету. А если он продолжит развиваться, я подниму его рангом. Возможно, даже дам ему новое имя – Хваджон ан Он взглянул в глаза внуку. «Если он заслужит это». Мальчик сжал кулаки, гордый за того, к кому уже мог относиться как к другу. «Во-вторых», – продолжил говорить старик, – Я передам ему возможность выбрать себе один из старых артефактов из хранилища рода, что-то, что поможет ему в развитии, но и станет напоминанием, чье имя стоит у него за спиной». Он улыбнулся тонко, как шахматист, предвкушающий победу. «А в-третьих, если однажды он захочет, я позволю ему взять под свое покровительство одного из побочных потомков нашей семьи и тем самым вплести свое имя в ткань рода Хваджон». Мунджа моргнул, ошеломленный. «Дедушка, это... это почти как усыновление?» «Нет, лучше. Это союз. Осознанный, добровольный. И если он останется с нами, мун то однажды рядом с тобой на совете будет сидеть не только твой младший брат или двоюродный кузен. Будет сидеть он». Старик выпрямился. «И, быть может, в решающий момент он встадет между тобой и вражеским мечом. В четвертый раз». Мальчик вдруг понял, что дедушка все уже решил. Не просто ради долга, ради будущего, ради силы рода, ради баланса, а где-то в глубине ради справедливости, пусть и подчинённой расчету. Хваджон Ёнсан встал и направился к окну, где свет лился сквозь гравированные ставни, падая золотыми полосами на его старческое лицо. Иногда Мундже, самый сильный союзник это тот, кого когда-то приютили, не догадываясь, что он спасёт не только мальчика но и весь род. Когда Хваджон Йон вышел из небольшого павильона, где только что закончил личный разговор с снуком, солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая каменные вершины пяти пиков бессмертных в цвет расплавленного золота. Ветра не было, но воздух, казалось, дрожал от несказанных слов и неразгаданных замыслов. Он шел в сопровождении одного из старших наставников секты, статного мужчины с серебряными волосами и перстнем на пальце, означающим его высокий статус. Оба хранили молчание, но во взгляде старейшины уже затаилась какая-то тень, что-то, что он явно хотел сказать, но колебался. Слова прорвались, когда они пересекали внутренний мостик над прудом с нефритовыми карпами. Господин Хваджон начал старейшина сухо будто между делом. «Думаю, вам будет интересно узнать, что ваш... М -м, слуга, молодой человек по имени Андрей, был включен в список участников предстоящего состязания молодых мастеров». Йон Сан замер, будто услышал имя давно умершего врага. «Что ты сказал?» – переспросил он, хотя понял с первого слова. «Он будет участвовать в ежегодном состязании молодых мастеров». Подтверждение прозвучало мягко, без нажима, но с той безапелляционной четкостью, какая бывает только у тех, кто давно привык к власти. Старейшина Йонг Мин лично внес его в список. А вы же знаете, что его слово весит столько же, сколько полдюжины подписей. На мгновение мир, казалось, сжался до тонкой линии между дыханием и молчанием. Затем Хваджон Йонсан тихо выдохнул, отступил в тень ближайшей колоннады и взглянув в сторону пика, где, как он знал, проходили тайные тренировки будущих участников. Его взгляд стал острым, как у охотника, что вдруг понял – зверь, которого он приютил, может оказаться драконом. В его голове начали складываться части мозаики, до этого казавшиеся разрозненными. Мальчишка, выживший в засаде горного охотничьего отряда. Слуга, чье молчание больше напоминало внутреннюю клятву, чем недостаток. Юноша, которого заметил сам Йонг Мин. Человек, что в своей жизни отверг десятки высокородных и не признавал ни одного ученика за последние десятилетия. И вот теперь состязание. Андрей будет стоять рядом с теми, кого секта сама нарекла наследниками Дао – Те, чьи деды и пращуры стояли у истоков духовных традиций, пили божественные пилюли и тренировались под наставничеством древних духов. Осознав это, практически сразу Йон Сан почувствовал, как в груди у него растет ощущение ледяной уверенности, перемешанное с трепетом. Они все недооценили этого парнишку. Не только он сам. Все, вся семья, весь род, все политические аналитики, даже князь, который пусть и поставил свою печать под их прошением, но делал это скорее из уважения к семье Хваджон, нежели из уверенности в потенциале Андрея. Теперь же все менялось. Слуга перестал быть просто защитником наследника, он становился фактором силы, шахматной фигурой, которую можно поставить в центр доски. Но вместе с этим рождались и страхи. Впрочем, старик уже знал, как на них отвечать. Он обернулся к наставнику секты и, не спрашивая, произнес «Хочу быть на арене. Лично. Когда он будет выступать?» «Разумеется, вы почетный гость обители». Тут же кивнул тот в ответ. «Место будет подготовлено. Первый ряд. Для вас и вашего внука». Йон Сан снова посмотрел на горы. «Если он победит...» Он не стал заканчивать мысль, но внутри, в том месте, где у стариков уже давно не пылает, отлеет вновь вспыхнул огонь не просто надежды, но стратегической жадности. Он видел не просто немого юношу, он видел возможность, одетую в плоть. Слишком много на него поставлено, чтобы оставить все случаю. И с этой мыслью он направился обратно в свои покои, где уже его ждали посланники, потому что теперь пришло время готовить почву.